«Кто нам мешает? Есть догадки?» «Конкретно никто. Высшие инстанции. Любой, с кем я разговаривал, понимал твои проблемы и соглашался помочь, но едва он обращался наверх, как получал головомойку. Или я параноик, или в этих высших инстанциях кому-то не нравится наша операция, кто-то хочет ее сорвать». Настала очередь треморно хрустнуть пальцами и помрачнеть, Я уже говорил, что я старый карьерист. Но сейчас мне очень многое не нутру. Не только то, как обращаются с твоей группой. Вообще все это грязное дельце. Честно говоря, у меня у самого почва из-под ног уходит. Поначалу я думал, что сумею добиться перемен, если буду действовать по служебным каналам, черта с два. Я почти так же крепко, как и ты, связан по рукам и ногам. Кем и почему, не знаю но изо всех сил стараюсь разобраться. А насчет этого города, рая и его жителей мне почти ничего не известно. Что ж, капитан, спасибо за честный ответ. «Если вы не в курсе, почему бы нам самим не разузнать?» — предложил Стинга. «Дадим к другой, а заодно посмотрим, что там к чему». «Может, и правда все так просто», — буркнул я. «Ладно». Давайте взглянем на карту. Складывалось впечатление, что население главным образом сосредоточено в одном единственном городе. Его границам явно недоставало архитектурной завершенности. От него тянулось несколько дорог к ближайшим селам. Кое-где наблюдались мелкие группы строений, по всей вероятности фермы. На трехмерной карте все выглядело совершенно обыденно. Озадачивала только стена, делившая город надвое тем более, что на окраине никаких стен не наблюдалось. Я поинтересовался, указывая на нее. «Вы хоть представляете, что это такое и зачем оно понадобилось?» Тремер отрицательно покачал головой. «Не в малейшей степени. Похоже на стену, вот и все, что я могу сказать. Вдоль нее проходит дорога, судя по всему, единственная дорога, идущая в город с равнины». Я ткнул в Глокарту пальцем. «Вот здесь дорога кончается». Исчезает в траве. Сюда-то нам и надо. Или у кого-нибудь есть более ценные предложения. Куда уж, цене, пожал плечами Треморн. Я вас высужу вот тут, на плато. За этой грядой вас никто не заметит. Потом уведу катер, и дальше будем держать связь по радио. Сказано, сделано. Первым делом поспать, Флойд зевнул. Та еще ночка. Еще бы, подумал я если учесть длительность здешних суток. Катер стартовал, и мы расположились на ночлег. Когда проснулись, было еще темно, и мы снова уснули, во всяком случае, трое. У меня в голове слишком уж много всего накопилось, чтобы я мог дрыхнуть так же безмятежно, как мои приятели. Нам удалось-таки напасть на след находки. Но след бесполезен, если по нему не идти. А куда тут пойдешь в потьмах? сколько еще у меня деньков до ухода в мир иной я сосчитал на пальцах примерно 18 миновало. значит остается 12 чудненько или я ошибся и тут же обругал себя только идиот загибает пальцы когда у него под рукой компьютер я включил машинку быстренько составил программу и коснулся клавиши z. «Занавес» или «Загробный мир», выбирайте, что вам больше нравится. Передо мной засияла цифра 18, а рядом замерцало 12. Не скажу, что при их виде я приободрился, но, как ни крути, это решало проблему счисления срока. Должно быть, это удовлетворило некую часть моего «я», поскольку меня тут же сморил крепкий сон. В конце концов, небо, превозмогая великую лень, осветилось, И наступил новый день. Но еще до восхода солнца капитан привел на бреющем катер, взял нас на борт, а затем высадил за грядой холмов неподалеку от рая. «Удачи!» — без особой надежды в голосе пожелал он. Катер полетел прочь и сгинул за светлеющим горизонтом. Я почти машинально ткнул пальцем в букву «З» на клавиатуре. Цифры вспыхнули и сразу исчезли. Но я успел их запомнить. Наступил... «Девятнадцатый день».